Глава сороковая. з а х м е л е в ш а я вхожу в темный сырой бар, и меня накрывают воспоминания. в с ё осталось почти без изменений. Помещение уставлено теми же небольшими круглыми столиками и дешевыми деревянными стульями. Стены светятся множеством неоновых вывесок. Единственное, что появилось, сцена с тонким ковровым покрытием. И караоке-центр возле музыкального автомата. Сисилия, стоящий за барной стойкой Эдди, внимательно смотрит на меня. Я приветствую его улыбкой, а в голове мелькают обрывки прошлого. Из музыкального автомата играет песня Boys of Summer Дона Хенли. Возвращая в прошлое. Дон Хенли. Американский кантри-рок музыкант. Слова неотступно преследуют и обволакивают, и я погружаюсь в жизнь, которую здесь прожила. Привет, Эдди. Тебе нельзя быть здесь, предупреждает он, как только я подхожу к бару. Ему это не понравится. И тени сомнений нет, кто этот он. Ага. Ну, а у меня разногласия с дирекцией, и думаю, пора их разрешить. Я буду виски с колой. Он медленно качает головой, вытирая полдлитровый стакан. Ты серьезно не станешь меня обслуживать? Я расстроенно вздыхаю. Эй, Эдди, я думала, мы друзья. Пора уже понять. Я начинаю слепнуть от блеска алой буквы на своей груди. Из магазина Тессы я вышла, чувствуя себя вавилонской блудницей. Судя по о т н о ш е н и ю людей, в компании которых раньше чувствовала себя в безопасности, я скатилась до уровня банальной фанатки братства. Тебе нельзя быть здесь, Сесилия, повторяет он. Не волнуйся, я принесла с собой. Я достаю из сумки наполовину початую коричневую бутылку и показываю ему. В мой бар запрещено приносить алкоголь. Вытаскиваю бумажник и кладу сотку. Тогда продай его мне. Эдди с неохотой достает из за бара бутылку виски и стакан. И я протягиваю ему деньги. Он качает головой, отказываясь. Спасибо, Эдди. Он мне за это яйца оторвет. Но ты прекрасно хранишь секреты, не так ли? Он что-то ворчит, и я снова пихаю ему деньги. Сдачу можно? Эдди меняет купюры в кассовом аппарате. Я беру несколько о д н о д о л л а р о в ы х купюр, а остальное запихиваю в коробку для чаевых. Я тоже рада тебя видеть. Поднимаю бутылку и стакан. А Эдди уходит, чтобы разобраться с мужчиной, который залез за барную стойку и с намеком на меня посматривает. С намеком, которым я пренебрегаю. Я кладу свои вещи на ближайший к музыкальному автомату стул, со стаканом в руке ищу в бесконечном списке песен и замираю, увидев ее. Keep on smiling группы Вэт Уилли. Песня, под которую мы с Шоном танцевали на улице. На следующий день после фестиваля я искала ее и на протяжении нескольких недель слушала на повторе, вновь проживая быстротечные минуты, которые мы провели вместе прежде, чем он покинул меня. И я только что п о д ц а п а л а с ь его женой, его красивой женой, от которой у него двое детей. Я выпиваю з а л п о м большую часть виски, пытаясь загасить одну жгучую боль другой. Какого черта именно мне приходится так дорого расплачиваться за наше общее прошлое? Потому что так и должно быть. Потому что я злодейка. Потому что я вторгаюсь в нынешнюю реальность своей одержимостью прошлым. Я нажимаю на цифры. оглядываю почти пустой бар, снимаю блейзер и сажусь на стул. Когда начинает играть музыка, глаза мгновенно наполняются слезами. Я не могу сейчас его искать и ужасно боюсь с ним столкнуться, ужасно боюсь его реакции. Если он будет вести себя так же я з в и т е л ь н о как его красавица жена, не знаю, смогу ли я пережить эту встречу. Паводковые воды, которые разлучили нас несколько лет назад, стали стоялыми, мутными и неузнаваемыми. Их никак не преодолеть и не обойти. Я не могу вернуться, не могу продолжить жить без ответов. Глажу большим пальцем обручальное кольцо и решаю утром убрать его в коробку. Это станет самым болезненным шагом на пути к полному отказу. От будущего, от Колина. Прежде чем я примирюсь с прошлым, но так нужно и уже давно пора это сделать. Я вернулась не для того, чтобы тонуть. Я вернулась, стремясь найти способ сражаться. Я сижу, погрузившись в мысли, когда вдруг чувствую знакомый парфюм и слышу шепот голоса. Можно пригласить тебя на танец? Вворачиваю голову и от удивления распахиваю рот, узнав мужчину. Тайлер, привет, Си. Тихо говорит он, положив руки на стол и возвышаясь надо мной. В его глазах столько тепла. Отшатнувшись, скакиваю со стула и накидываюсь на Тайлера, который с легкостью ловит меня и заключает в медвежье объятие. Я стискивая его так сильно. Что у него вырывается удивленный смех. Я почти не узнала тебя в костюме. Привет, малышка. Привет. Приглушенно шепчет он мне на ухо, сжимая еще крепче. Я отстраняюсь и чувствую, как щиплет от слез глаза, когда Тайлер окидывает меня взглядом. Ты даже не знаешь, как я рада тебя видеть. Он улыбается. Ты в десять раз сногсшибательнее, чем в нашу прошлую встречу. Боже, да ты ч е р т о в с к и красиво. Спасибо. Насаждаясь его присутствием, отвечаю я. Замечаю на его подбородке шрам, зарубцевавшийся от времени, провожу по нему пальцем. Что случилось? Боевые шрамы. Тихо говорит он. Мне интересно. Не связан ли он с нашей последней встречей? Но спросить не смею. Тайлер снимает пальто и садится. Я ненадолго. Выпьешь? Наливаю в свой стакан немного виски и протягиваю ему. Я не прочь выторговать несколько минут со старым другом. Он берет протянутый стакан и опрокидывает его в себя, не отрывая от меня глаз. Ты ведь понимаешь, что он придет. Неуверенно. Наверное, он не станет так утруждаться. Он постоянно отказывал мне. Я лишь хочу поговорить, но он и в этом не готов уступить. Си, тебе опасно тут находиться. Мой отец мертв. Тихо шепчу я. Все кончено. Я продала компанию и приехала у т р я с т и некоторые моменты. Выпей еще. Наливаю и снова протягиваю ему стакан. Тайлер ухмыляется и принимает виски. Вопреки увеличивающейся популяции этот город все же маленький. Твое возвращение важная новость. Ты заставляешь людей нервничать. Я держала рот на замке, и тебе это прекрасно известно. Я приехала не для того, чтобы разбалтывать тайны братства. Я здесь, чтобы получить ответы. Я это знаю, ты это знаешь, но это неизвестно любопытным взглядам. Он кивает, и я вижу, что несколько мужчин в баре за нами наблюдают. Не дрогнув, смотрю в заинтересованные глаза каждого, а потом возвращаю внимание на Тайлера. О, я в курсе. Сегодня с ц е п и л а с ь с миссис Робертс. Тайлер морщится. Да, произношу я, отпевая прямо из горла. Именно так все и прошло. А здесь ты зачем? Чтобы выпить. Тайлер изгибает бровь. Ладно, говорю я и заливаю в себя еще больше виски. Возможно, я здесь, чтобы устроить ссору. Сесилия, он изменился. Мы все изменились. Аллер медленно вращает стакан на столе. Я бы соврал, если бы сказал, что не рад нашей встрече, но это плохо кончится. Проклятие, говорю я, и со стуком ставлю бутылку. Да пошел он, понял? Он не единственный, кто перенес потерю. Разве ты не считаешь, что я заслуживаю получить ответы? Лучше бы ты их не искала. Почему? Почему все вечно решает он? Ты знаешь причину. Я остаюсь на месте. Тайлер с беспокойством смотрит на меня. Я могу тебе помочь. Качаю головой. Я заслуживаю получить ответы от него. Это он приговорил меня к страданию. Слышу в своем голосе гнев. Он мне должен, и без ответов я не уеду. Глотаю ком в горле и трясу головой. Я скучаю по ним, говорю я и подношу карту стакан. Приехав сюда, я расчувствовалась. Я прекрасно понимаю, что нежеланный гость, но в тот день, когда ты усадил меня в мой джип, в наших глазах боль от воспоминаний. Тебе прекрасно все известно, и ты вообразить не можешь, как тяжело пребывать в неведении столько лет. Его глаза блестят от вины. Все полетело к Хирам. Мы не хотели, чтобы все это на тебя свалилось. Не смей думать, что я не испытываю благодарности. Ты спас мне жизнь, Доминик. Я задыхаюсь, произнося его имя. Но это не меняет того факта, что я д о с т о й н а получить ответы. Наверное, не мне с тобой спорить, вздыхает Тайлер. Но кое-что лучше оставить в прошлом. На миг он опускает глаза, продолжая вращать стакан. Прими мои соболезнования по поводу д е л ь ф и н ы Он тут же трезвеет, берет у меня бутылку и снова наполняет свой стакан. Ты сделала мне подарок, когда в тот день привела к ней домой. Просто хотел сказать тебе спасибо. Так он сказал мне несколько лет назад. Когда мы с Тобиасом были на кухне, Тайлер благодарил меня тогда за Дельфину. Вы снова сошлись? Он кивает. Мы были вместе почти два года, а потом она умерла у меня на руках. Слова м и не передать, как дороги мне эти несколько лет с ней. Она перестала пить и стойко сражалась с болезнью. Это были самые безмятежные годы моей жизни. Тайлер с г л а т ы в а е т И продолжает сиплым голосом, но я никогда о них не пожалею. И это время с дельфиной я получил благодаря тебе. Она сказала, что я исцелил ее перед тем, как умерла. Вижу, как от горя дергается его адамово яблоко. Ей не было страшно. По моей щеке течет слеза, а Тайлер смотрит сквозь меня в свое прошлое с дельфиной. Я так счастлива, что ты получил этот шанс. Забирая у него стакан и подношу к губам. Знаешь, я хочу того же душевного равновесия после стольких потерь. Я тебя поддержу, отвечает Тайлер. Но только действуй осторожно. Я и так слишком долго осторожничала. С вызовом заявляю я. Он встает и целует меня в щеку. Мне надо идти. Нет, останься, пожалуйста. Взмаливаюсь я. Я куплю тебе отдельную бутылку. Ты слышал, что теперь я богатая женщина? Он кивает, его взгляд пронизан состраданием. Не смотри на меня так. Я в порядке. Как скажешь. Только прошу, будь осторожной. Я его не боюсь. Тайлер со з а р с т в о м улыбается. Ты все та же невероятно красивая, дерзкая, упертая девушка, какой была несколько лет назад. Говоришь так, словно это недостаток. Мне правда пора. Я встаю и притягиваю его к себе. Тайлер обнимает меня, а я встаю на цыпочки и шепчу ему на ухо: Я по тебе скучала. Когда уехала, казалось, что я и тебя потеряла. Заимна, шепчет он в ответ. Останься, пожалуйста. Давай пропустим еще по стаканчику. Не могу. Через час улетаю из Ашвела. Ты живешь не здесь? Талер й качает головой. Уже несколько лет. Несколько лет. Расскажешь, чем занимался эти годы? всяким разным. Я закатываю глаза. И зачем я спросила? Будет лучше, если ты не станешь задавать вопросов. Я бы сказала не пропадай, но прекрасно все понимаю. Тайлер напоследок меня обнимает. Желаю тебе всего наилучшего, Тайлер. Будь счастлив, хорошо? Я прикрою тебя, си, всегда. Знаю. Он подмигивает. И как большинство мужчин в моей жизни исчезает. Я прогоняю эмоции, зная, что за мной наблюдают. Налив себе еще стакан, обхватываю его, подняв средний палец, показываю свое отношение к н а з о й л и в ы м взглядам, а потом отчетливо слышу смешки. После очередного глотка становится легче не замечать пристальное внимание со стороны выстроившихся у бара мужчин. Минуты идут, и я откидываюсь на спинку стула, покачиваясь под музыку, под музыку Шона. Ноги стали ватными от алкоголя. В течение следующих нескольких минут роюсь в сумочке и вытаскиваю зажигалку Шона. Открываю ее и закрываю, поглядывая на парня за ближайшим столиком. Привет, улыбаясь, здоровуюсь я. Он улыбается в ответ. Привет. Слушай, мой вопрос может показаться неожиданным, но ты случайно не знаешь, где можно достать немного травки? Парень улыбается и встает с пивом в руке, а через несколько шагов оказывается рядом. Наверное, я смогу тебе помочь, говорит он. Его глаза загораются, когда я изучаю его руку. Татуировок нет, и совершенно не подозревая, он попадает в ловушку. О, правда? И за сколько? Бесплатно, если покуришь со мной. Я качаю головой, уже жалея о своем решении начать общение. Райан прав, я веду себя глупо и безрассудно. Но после сегодняшнего дня мне все больше плевать. Тревожит лишь выражение глаз незнакомца. Я ищу не этого. Все путем я не кусаюсь. А вот я кусаюсь. И мой ответ нет, спасибо. Забудь, что я спрашивала. Дурацкая была идея. А мне она вполне нравится. Поверь, лучше не стоит. Он придвигается ближе, блуждая взглядом по моему телу. Я понимаю, что парень не слышал ни слова из того, что я сказала. Я сказала нет. Когда он оказывается еще ближе, мое шестое чувство просыпается и начинает звенеть тревожный звоночек. Держись от меня подальше. Не надо так себя вести, говорит он, ставит пиво на мой столик и наклоняется с очевидными намерениями. Мы просто узнаем друг друга поближе. Джек, окликает парня, стоящий за баром Эдди. С э т о й лучше не связываться. Да, Джек, подтверждаю я, чувствуя, как по спине ползут слабые, если не воображаемые мурашки. Тебе стоит уйти. Джек переводит взгляд с Эдди на меня, а потом отодвигается, размышляя над предупреждением. за г л о т к о м пива, но он опоздал. На пороге захудалого бара стоит самый опасный и красивый из демонов, и явился он прямиком из ада, а глаза его полыхают пламенем.